Петухи и звезды». Вы любили Мину? спросила я. Мы сидели в коридоре у розовой комнаты. У обеих вылетело из головы, что на этой неделе занятия отменены, поскольку Пипа взяла короткий отпуск и уехала со своим племянником. Повезла его в музей естествознания на динозавров смотреть. В коридоре было тихо, иногда только проходил мимо уборщик какой-нибудь. Девочка в розовой пижаме и старушка в лиловой Сидевшие рядом на полу, натёртым до блеска, никого, похоже, особо не интересовали. «Ну, конечно, Марго поглядела в потолок, подумала. Она всегда двигалась, всегда что-то замышляла, крутилась, курила, говорила, не знала покоя. Она непрерывно менялась. Это то и восхитило меня, когда мы познакомились, потому что я тоже так хотела. Хотела суметь переродиться из Морго в кого-нибудь получше, посчастливей, или хотя бы просто в кого-нибудь другого. Однако мина при всех ее достоинствах была упряма, ветрена, непредсказуема. И чем больше я находила в ней неприятного, тем больше ненавидела саму себя, потому что все это ничего для меня не значило и не мешало ее любить. Но должно значить, решила я, и должно мешать. Поэтому искала новых причин не любить ее в надежде, что в конце концов их нагромоздиться достаточно, и они будут иметь значение, и вот тогда я смогу покинуть Лондон, а значит, убежать от нерешенного вопроса, почему наши кровати не сдвинуты.